Глава сто Прогулка до квартала грез привела нас в новую климатическую зону. Здесь солнце пыталось пробиться сквозь пелену туч. Потом земля мягко, загадочно вздрогнула, и в ту же секунду солнечный луч пронзил облака и ударил в четтере, облив белую каменную кладку бледным золотом. «Кто-то потрудился с побелкой», — сказал Морли. «Точно. А я и не заметил». Но тогда было плохое освещение. Облака плыли по своим небесным делам. Солнечный луч угас Четтери перестал светиться. «Долго это продлиться не могло», <саркастически> — саркастически заметил Морли. «Уж слишком было похоже на благословение». Мы подошли к уже знакомой мне скамейке. Я решил повторить эксперимент, хотя восточный конец занял какой-то отщепенец. Маленький человечек пока не решил превратить скамейку в кровать. Я подвинулся, освобождая место для Морли, затем откинулся на спинку и стал разглядывать собор, размышляя, как же теперь поступить. Бродяга вызвал острый интерес у каштанки с девочками. Его это явно не обрадовало. Большинство из нас испытывает трудности с неожиданностями. Я не ожидал разделить скамейку с и Сиксом привратником собора а потому узнал его только через полминуты разумеется он сразу узнал меня и теперь пытался остаться незамеченным что могло бы сработать если бы он не попытался удрать не дружище как поживаешь не слишком хорошо ответил он на языке тела я не помнил обстоятельств исхода неи из дома на мукунаду я его за дверь не выставлял может «Это сделала Пенни?» «Как ты здесь оказался?» Он кинул на меня пристыженный взгляд, достойный самой искусной попытки помощницы выглядеть жалостливо. Потер левый бицепс, судя по всему, он винил в этом меня, чем бы это ни было, и промолчал. Путем некоторого ментального напряжения я пришел к ошибочному выводу. «Тебя вышвырнули, потому что мы забрали тебя» когда сдали Алмаза и его дружков. Вздох. «Нет, сэр. Меня спустили с лестницы. Люди, явившиеся к магистру Безме, они не поверили, что его нет. Все знают, что ведущий, генеральный избранный секретарь по финансам никогда не покидает своих комнат. Я просто пытался помочь. Знают. Свои. Но они не были своими». «Я думал, что лгу, оказалось, я говорил правду!» «Наверное». «Опять!» — нервно произнес Морли. Земля слегка содрогнулась, чуть сильнее, чем прежде, но едва заметно, лишь ущипнув нервы. И никаких звуков, ни грохота ломающихся вещей, ни панических воплей. Явно несерьезное землетрясение. В Танфере их не случалось несколько десятков лет. «Интересно, что это?» — сказал Морли. «Я думал, мой друг имеет в виду тряску, пока не увидел, что он смотрит на Четтере, из окон и дверей которого поплыли клубы табачно-коричневой пыли. Со всех сторон раздались свистки гвардейцев, протяжные, уи-ап, означавшие «чрезвычайное происшествие». Нуждающийся в помощи гвардеец пыхтит в свисток, извлекая пронзительные трели». «Они это сделали!» — пробормотал нея не уточнив, кто они и что именно. «Я не хочу оказаться поблизости, когда красные фуражки примутся наводить порядок». «Проклятие!» — с чувством высказался я. Молнии начали плясать в клубах пыли, которые росли, но не становились менее плотными. Земля снова дернулась. «А вот и...» «Порядка на водители!» — выдохнул Морли. Может, он сказал «порядка насадители Иногда он не в состоянии придержать язык. Жестяные свистульки, в том числе спецы Шустера, возникли со всех сторон и ринулись к пыльному развлечению. Хотя никто из них, ни руководители, ни честные работяги, не проявлял особого энтузиазма. Они видели странные вещи в Канторде и остались живы чтобы увидеть нынешнюю странность потому что тогда подумали прежде чем лезть в заваруху коричневая пыль клубилась все ближе почему бы нам не отойти подальше чтобы хорошенько все разглядеть предложил я мое лидерство никто не оспаривал даже не присоединился к бегству хотя мы не бежали мы энергично шагали как добропорядочные каринтийские подданные неожиданно вспомнившие о неотложных делах в другом месте. Молнии продолжали сверкать в пыльном облаке, которое выросло и утратило плотность. Они потрескивали и щелкали за нашими спинами, пока мы отступали. Щупальца тумана толщиной не более двух дюймов догнали нас и унеслись дальше. Плотный коричневый цвет бурлил под гладкой поверхностью, напоминая жидкую ртуть. И двуногие, и четвероногие уклонились от контакта. Красные фуражки последовали нашему примеру. Произошел четвертый толчок, словно непроизвольная дрожь при внезапном необъяснимом похолодании. Коричневый туман начал отступать, игнорируя законы физики. Он оставил за собой тончайший налет цвета грецкого ореха, скорее напоминавший пятно, чем слой пыли, которая не вздымалась, если потревожить. Мы с Морли наблюдали за экспериментами более смелых людей. Девочки держались позади. Некоторые по-прежнему недовольно, испуганно рычали. Не Сикс воспользовался шансом и повел себя как добрый пастырь. Обнаружив его неожиданное отсутствие, я пожал плечами. Вряд ли он мог рассказать нам что-то полезное. А если он нам понадобится, мы знали где начать поиски. Он бы пригодился как проводник, если бы мы совершили запланированное вторжение. Я снял этот пункт с повестки дня. В соборе и так шло веселье. Кроме того, вокруг собрались толпы красных фуражек, целые батальоны, которые вскоре начнут путаться друг у друга под ногами. Я выдвинул альтернативное предложение. Давай оставим это неумехом, которые уже прибыли и еще прибудут. Если Баррет и его друзья там и в добром здравии, они выпутаются благодаря происхождению. Мне же не следует подвергать свою неблагородную персону риску быть замеченным в неподобающем содействии. — Тогда пошли отсюда, — сказал Морли, — и продолжим поставлять Иону Сальватору благодатный материал для драмы. Сначала я решил что он имеет в виду зрителей в красных фуражках. Потом проследил за его взглядом и увидел маленькую блондинку на парапете храма в квартале к востоку от четыре Все любопытнее и любопытнее.